Ольга Махяр. Ангел. Мне было очень холодно. Так холодно, что замерший ладонь уже не согревал пар дыхания, белым облачком вырывающийся изо рта, и не посеребрил ресницы и сковал суставы, не давая идти. Ног я уже не чувствовал, да и кистей рук тоже. А вокруг на многие сотни километров не было ни единой души. По крайней мере, я не чувствовала присутствия жизни в этой бескрайней снежной пустыне. Вьюга с завываниями гнала по ее поверхности льдинки снега, сбивая с ног и путаясь с ветрами среди изломов деревьев, лишь чудом все еще стоявших на своих обледенелых корнях. Хотя, наверное, я просто слишком замерзла, чтобы чувствовать жизнь, капля за каплей покидавшую мое несчастное тело. У самого сердца что-то кольнуло, и я кое-как закутала небольшой теплый бугорок на груди в полы куртки. Мягкий шарик чуть пошевелился и бодряще ткнулся носом мне в шею. Я цадна закашлялась и снова уже в сотый раз поднялась на ноги, упорно продолжив путь в никуда и уже не чувствуя, как стягивает обветренную кожу лица льдинки слез. Вьюга взвыла, взвыла сильнее, швыряя снегом в глаза, забивая рот и пытаясь прокрасться под куртку, чтобы там в глубине найти и заморозить еще одну еле теплящуюся жизнь. Я только крепче сжала зубы, осталось идти недалеко, минут тридцать, потом я упаду. Сильный рывок за шкирку, как котенка вырывает из такого мягкого и теплого сугроба. Чьи-то руки больно хлещут, такого мягкого <звук> по щекам. А затем острым лезвием разжимают стиснутые доломоты зубы, пытаясь влить в рот что-то теплое и оперативное. Мычу и старательно уворачиваюсь, пытаясь выплюнуть гадость и снова заснуть, но мне не дают, и даже желудка все-таки доходит небольшая часть этой бурды. Внутренности мгновенно взрываются пламенем, и я уже ору от дикой невыносимой боли, снова начинаю чувствовать сначала тело, затем плечи, потом кисти, ступни. Но они так пылают, так невыносимо жгутся, что лучше я их не чувствовала бы вовсе. «Больно!» Сажусь на снег, тряся головой и разлепляя скованные льдинками глаза. щурюсь, пытаясь хотя бы не скулить и начиная понимать, где я и кто я. Правда, пока с трудом. Сон все еще ждет меня в свои вечные объятия, но не невпол... вполне унявшаяся боль мгновенно разогретых мышц пульсирующими волнами активно мешает заснуть. Он склоняется надо мной. Черные волосы, такие же по цвету глаза, без наличия белков, и шрам, рванный, косой шрам, пересекающий всю правую половину лица. Старая рана, чудом не изувечившая глаз. Щурюсь, моргая от яркого света солнца, искрящегося в тысячах белых снежинок, и медленно растягивая все еще непослушные губы в улыбке. Как это ни странно, но мы его нашли. Из-за воротника высовывается сонная пушистая мордочка белого летучего мыша. Оськи. Он удивленно разглядывает Оську, пытаясь понять, кто это такой. Ты лорд печальных земель? Взгляд из любопытного мгновенно становится острым и настороженным, буквально впиваясь в глаза, проникая в разум. Я облегченно вздыхаю. Ошибки нет. Как я не сомневалась, но меня послали в нужное место и время. Что ж, теперь можно и отдохнуть. И сознание, обрадованное полученным разрешением, немедленно вырубает свет. Треск поленев в очаге. Приятный, зап... Приятный запах булькающей похлебки. И тепло, прошедшееся отражением пламени по векам. Как хорошо! Медленно открываю глаза и с любопытством оглядываюсь. Небольшая хижина, деревянные стены, потолок и даже пол. Много шкур везде, на полу, вдоль стен, одна даже распята на двери. И теперь поблескивает синими искрами. Я же лежу на высокой и очень теплой печи, закутанной с головы до ног в шкуры и тряпки. Под головой довольно большая набитая пухом подушка, а в ногах остывает обернутый в тряпки кирпич приподняв встрепанную голову и отбросив назад безнадежно запутавшиеся волосы, с интересом высовывая нос наружу и оглядываясь по сторонам. У огромного, сделанного из дерева стола, на не менее внушительной лавке сидит он, а на самом столе, обнимая обеими лапками краюху хлеба, сидит мышь и сосредоточенно ее поедает. Неподалеку стоит еще одна кровать, разобранная. Видимо, на ней он... он и спал. А в углу громоздятся шкафы, рядом с еще одной небольшой дверью, занавешенной довольно-таки застиранным, но тем не менее чистыми занавесками. Он поднял голову и с интересом уставился на меня. Я вздрогнула, но глаз не отвела, дав ему вдо... вдостально насладиться расплавленным золотом своих радужек пересеченных обычными кругляш... кругляшками человеческих зрачков. Мне перед отправкой умудрились сделать даже белки, заключив золотоглаз в небольшие, по моему, по моему мнению, золотые ободочки вокруг зрачков. Ширину их я регулировала сама. И потом Васька полдня истериковал, что у меня глаза раза в полтора больше самых крупных человеческих. И это как минимум... Глаза я уменьшить себе не дала, заявив, что и так пожертвовала нимбом, а потому, пущай, кто хочет, тот и удивляется. Меня чуть не убили, грозя срывом миссии и недели без полетов, но я всех уговорила, помирила и все-таки смогла пробиться. Кто ты? Я легко и плавно сползла на пол, слишком плавно, чуть не... Не, во... не воспарила над ним, как привыкла. Так, ходить, оказывается, тоже придется учиться. Тем более, что теперь у меня есть вес, с коим я старательно и поковыляла к столу, делая ведь тяжелобольного голодного человека. «Кто ты?» Оська изо всех сил вцепился в хлеб, даже не собираясь делиться, но я была сильней, так как больше, и в итоге мне досталось аж треть его запасов. Возмущенный писк и след от зубов на пальце я перенесла стоически. Ты глухая? А мне С трудом проглотив отвоеванное и запив водой из стоящего неподалеку кувшина, я все же ответила меня зовут лерлин для друзей просто ирлин и я искала тебя на этом мой запас красноречия и иссяк. и я предприняла еще одну отчаянную попытку воззвать к совести мыши мышь упорно жадничал и жутко ругался наотрез отказывалась делиться я попыталась выдрать хлеб силой но в итоге мне прокусили еще два пальца, и пока я на них дула, булка упрыгала под стол, а оттуда срочно перебазировалась в ближайший угол. Там Оська обосновался около какой-то норки в стене и, устроившись поудобнее, продолжил трапезу. Правда, вскоре на запах хлеба из норы выснулась обалделая мышь и даже попыталась отнять, нежданный, утянуть нежданный подарок к себе в норку, но получила по носу, была покусана за ухо и срочно скрылась с места происшествия, попискивая от боли. Мы с лордом, все это время наблюдавшись за Оськой, все-таки помнились. А лорд даже сходил и принес такие из очага уже готовый наваристый суп, который немедленно был разлит по трем тарелкам. Оська, учуяв суп, тут же сорвался с места и немедленно взлетел на стол, громко требуя свою порцию. А в это время за его спиной из норки высунулась тонкая серая лапка, пошарила вокруг, нащупала грызы горбушки и мгновенно утянула его к себе в норку. Я решила Оську не расстраивать, тем более, что рот был занят поистине волшебным блюдом. Это после трех дней вынужденной голодовки. Закончив, я с трудом сдержалась, чтобы не вылезать тарелку. Мышь валялся неподалеку, сыто поглаживая себя по животику. «Итак». Теперь, когда ты сыта, может, расскажешь мне, что значит твоя недавняя таинственная фраза, откуда ты меня знаешь? Мне почему-то очень хотелось спать, даже глаза слепались, но взглянув на лорда, я поняла, что время на сон откладывается. А вот насколько зависит только от меня. Что ж, придется объяснять. Ну, как бы тебе объяснить? Лорд невозмутимо ждал. «Да, кстати, а имя у тебя есть? А то как-то неудобно, я представилась, а ты нет. Можешь звать меня Дик. Дурацкое имя», — подал голос Оська и сыто рыгнул. Я старательно не обращала на него внимания, улыбаясь во весь рот. Дик ждал. А, «Ну, короче, я тяжело задумалась, пытаясь сообразить, как бы покорректнее сообщить». Кто мы и откуда свалились на его голову? Короче, внезапно сел мышь. Вот она ангел, а я ося. И ее задача охранять тебя от нижнего мира, а моя охранять и направлять ее в этом мире. По лицу лорда я поняла, что он их прям все понял. И я теперь прочно записана в ряды как минимум сумасшедших, а как максимум идиоток. «Ты тоже считаешь себя ангелом!» Его правая бровь выразительно выгнулась дугой. Я старательно чертила пальчиком узоры на столешнице, совершенно не представляя себе, что надо говорить в таких случаях. «Ну ладно, сейчас все ложимся спать, утро вечера мудренее, а завтра решу, что мне с тобой делать». «Как хочешь, пожал, плеч... пожал плечами Оська» и взлетел мне на плечо, задумчиво дергая за спутанную прядь золотистых волос. «Только все уже давно решено за тебя. Ты от нас теперь так просто не отделаешься и не надейся». Но Дик не обратил никакого внимания на последние слова Оськи, а зря. Забравшись на печку, я с восторгом закуталась в одеяло и еще две шкуры, чувствуя тепло, исходящее от горячих кирпичей. Оська возился с моими волосами старательно Их то ли распутывая, то ли еще больше запутывая. Ну и ладно, какая разница в конце концов. Спать, спать, спать. Завтра мне понадобятся силы. Отрезк поленьев так убаюкивает, особенно на фоне завывающего в трубе холодного зимнего ветра.